Глава 15. Последствия ночи. Говорю, нет больше банды химерологов и подростка-убийцы. Ночные твари разобрались с ними. Утростью чудеснее чудеснее. А откуда дровишки? Информаторам повезло лицез зреть, как банда и паренек сражаются с теми тварями. По их словам, безумцы даже одерживали верх, пока не прибыло подкрепление. Возможно, они смогли бы выжить, если бы мышек не стало больше, закончил я за него. «Верно, однако это не меняет наши планы. Самые амбициозные сегодня ночью исчезли, но на их место придут другие, понимаешь?» «Где обитает кайзер, выяснили?» «Да, примерно. Там на месте разберёшься». Игорь снял кастрюлю с плиток и вылил кипяток в раковину. Содержимое сковородки без затей высыпал к макаронам и, счастливо улыбаясь, стал там всё мешать поварёшкой. Пахло вкусно. «Кушать подано! Идите жрать!» — крикнул он в коридор. Первым на кухне появился Сеня, который сразу же полез в шкафчик над раковиной, откуда достал шесть тарелок. Плечом пододвинул Игоря, выхватив у него поварёшку и начал накладывать еду. Что на завтрак? Появился Караш. «Труба в грязи!» – процедил Сёма. «Я слышу трагедию в твоих словах». «Мой нежный желудок требует изысканной пищи, а не эту студенческую бурду». «Тем не менее, ты себе наложил больше всех», – улыбнулся Игорь. «У меня молодой растущий организм. Он нуждается в нормальных порциях, а не, как обычно, выдают в столовых на четверть человека». «Убедил. насыпни мне еще». Протянул Каррош свою тарелку к нему, куда сразу же упала щедрая добавка. Вместе с Савином на кухню явился Дир, а Сёма, по зоку языком, чем пытался привлечь внимание пса, поставил на пол шестую тарелку с едой, где порция была не меньше, чем у самого парня. Ни про кого не забыл гопник, всех обслужил. На удивление. За столом место хватило всем. Несколько минут мы молча ели, пока чайник закипал. Точнее, вода в ковшике Поскольку электричества не было, а здешний хозяин до апокалипсиса пользовался только электрочайником. Вот так, много к чему привыкли, сейчас просто не работает. Электричество, водопровод, газопровод – всё это перестало действовать практически сразу, усиливая и так безрадостные краски постапокалипсиса. Действительно, кажется, что в каменный век попали, потеряв блага от А ведь для многих на планете отсутствие в порядке вещей. Привыкнуть бы ещё к этому. Только когда завтрак перешёл к кофе, Карреша решил заговорить о деле. До этого была бесполезная болтовня. «Найкрос, ввиду ночного происшествия некоторые наши планы изменились. Мы всё так же хотим примыкнуть к Кайзеру, но, учитывая выигранное время, решили предложить ему переезд». «Выигранное время?» «Не понял я. Сегодняшней ночью все активные банды были сожраны ночными тварями». Только несколько объединений остались нетронутыми, так как позаботились о людях и устроили ночлег. «Лихие пацаны хотели ночью по свету отыскать тех, кого можно ещё нагнуть, а наткнулись на сюрприз», добавил Сёма. «Подросток же, наверное, охренел от своей силы, решив попробовать птичек на зуб. И не сдюжил». «Это наша теория, но сосредоточься на кайзере». Обратился ко мне Караш. «Куда идти-то?» «Кинотеатр». «Странный выбор», — подумал я. «Место кинотеатра уже как пару лет не работает. Причины неизвестны, но там ничего нет. Я бы, например, даже не заинтересовался этим местом, ибо нет там ничего интересного». «Ничего странного», – заговорил Игорь. «Там много места, советская постройка с скрипкими стенами. А после банкротства они сдавали помещение в аренду. В качестве склада, понимаешь? Продукты и всякая другая дичь для витрин магазинов. Понял я. Да там сейчас настоящий клондайк необходимых вещей общего пользования». С удивлением для себя сообразил я. Кто чаще всего арендует помещение? Ну, конечно же, рынок. Не все могут позволить себе контейнер-рефрижератор, поэтому обходятся тем, что найдут. Вот, поэтому рекомендую тебе отправиться прямо сейчас, чтобы не упустить их. Точнее, самого Кайзера. Да, это понятно. Что ему сказать? У него наверняка уже есть доверенные люди, которые останутся защищать нуждающихся, пока сам Кайзер, как настоящий лидер, будет действовать в поле. Передашь рацию, и всё. «Она уже настроена, так что он сможет сразу связаться с нами. Дальше мы сами». «Слушай, а если ваши люди видели его, почему сами не передали рацию?» «Действительно, почему?» «Мы были не уверены в нём. Даже сейчас не уверены. Но другой кандидатуры нет. Скоро снова покажет свой нос банды, и нужно быть максимально боеспособными да оснащёнными, когда это случится». «Ясно. Что ещё я должен знать?» «Как у них всё серьёзно. А вообще Караш прав». Не сейчас, так чуть позже появятся остальные банды. Инициированные, и просто амбициозные люди захотят получить от жизни всё, что смогут взять силой, несмотря на жизни других людей. Когда нет закона и некому следить за порядком, всегда находятся люди, которые хотят исправить это досадное недоразумение. По-своему, конечно. Будь осторожен. Возможно, ночные твари всё ещё где-то сидят, полагая места наиболее приближённые к тёмному времени суток. «Я понял. Как летучие мыши». Пожиратели появились из ниоткуда, картадеры, скорее всего, тоже, но они не вернулись обратно в бездну, а где-то спрятались. Днём пожиратели, ночью ночной ужас. Нормально так. Да, эта аналогия достаточно близка. Готов идти? Вполне. Топать недалеко, так что обернусь быстро. Всего-то выйти к двухэтажкам, там до придержанного кафе и до кинотеатра, останется метров 300-400. Словом, близко. «Значит, смотри, выйдешь из подъезда, поверни направо, а в конце дома сверни». Я его перебил. «Я пойду, как сам посчитаю нужным. Есть места, которые хочу проверить по пути». Пояснил ему свою позицию. Отказ от его маршрута на самом деле не в реперных точках пути, а банальный склероз. Всегда, когда мне рассказывали, как пройти куда-нибудь, моя память обрывалась на третьем повороте. Увы. «Ну, как знаешь». Согласился он. «Что хоть за дела?» «Место перестрелки с пожирателями перед тем, как я зашёл к вам, я смотрю ночной твари. Вдруг кто-то сумел завалить хоть одну из них?» «Это интересно. Расскажешь потом, что увидел, хорошо?» «Ага». Оставив недопитую кружку кофе на столе, пошёл за оружием. Первым делом проверил ружьё. Даже завис, ображая, как его проверить. В итоге всё оказалось довольно просто. С натяжкой, конечно, но справился. «А всё потому, что я гений». Похвалил я себя. Заполнил магазин, приготовил к стрельбе карабин и закинул его за спину. Настала очередь меча. Первым делом проверил заточку и разочарованно вздохнул. Хреново заточено. Это теперь больше похоже на простую полосу стали, а не острую полосу стали. Когда она лежала у меня дома, я считал металл хорошим, а теперь, входит, он плохой. Или это кости пожиратели такие крепкие, что заточку попортили? гарда ещё расшаталась и вот-вот отвалится. «Знаю, что разжать хомут – это нужно умудриться, но факты есть факт». отверку в этом доме было найти несложно и, затянув хомуты, вернул меч в ножны. напомню себе сделать их нормальными, но то железное кольцо – это ни о чём. Да, можно даже попробовать сварганить что-то со свойствами, банально вырезав их из дерева». Корги уже ждал у дверей в нетерпении. «Собаку нужно выгулять, и это одна из основных причин, почему я иду прямо сейчас» сборы не заняли много времени, так как спал я в одежде гигиена решил пренебречь оружие чистить не умею, да и средства отсутствуют они остались в сумке, которую я бросил в открытое окно случайного дома вот кстати сейчас можно сходить туда и забрать свое добро ничего нового с и цепляющего глаз в подъезде пока я спускался не увидел улица же яв много новых деталей помятые крыши автомобилей царапины от когтей на асфальте деревьях и стенах домов десятки окон сменились провалами. И остается только гадать, удалось ли выжить тем, в чью квартиру вломились крылатые бестии. На моем пути к двухэтажкам мне не встретилось никого, даже пожирателей. Повсюду были следы когтей картадеров, сломанные деревья, обломки, мусора как после сильного ветра, близкого к урагану, или Нового года без снега. Словом, множество мелких деталей, портящих пейзаж. Я довольно быстро добрался до места встречи паровоза Дира и банды химеролога. Если тут и была бойня то всё, что от неё осталось, это пятна крови. Разодранные автомобили, обрывки одежды, куча гильз. Ни трупов, ни брошенного оружия. Эх, а я надеялся поживиться здесь. Ну да ладно, проехали. Надеюсь, хоть никто мою ячейку в швейцарском банке не разорил? Произнес я, прикидывая, как забраться в квартиру, куда я бросил свою сумку. А то ходят тут всякие. Окно тоже было открыто, а общий вид не изменился совершенно. Не используя усиления забрался на подоконник и рассмотрел комнату. Если её покидали в спешке, то хозяева явно не собирались возвращаться, так как беспорядок был такой, что было впечатление, что сюда явились бандиты с обыском, а мои вещи лежали скромно у шкафа, никем не тронутые. бинга Обрадовался я и спрыгнул внутрь. Корги остался на улице и сообщит о возможной опасности. Говоря по-простому, на стреме. Подошёл к сумке и закинул её на плечо. Да, тот же вес. Значит, никто её не лапал. «Хрен знает, почему у этой квартиры окна нараспашку. Но раз до моего имущества не добрались, то мне это и не интересно Сюда я больше не вернусь». Только я собирался вылезать в окно, из коридора квартиры раздались какие-то звуки. Классание или шебуршание? Разобрать не удалось, да и не хотелось. Выпрыгнул на улицу ласточкой, смягчив кувырок по асфальту сумкой, и встал, держа окно на прицеле ружья. Медленно, шагая назад, прислушался к звукам и периодически поглядывал на Дира. Тот был спокоен, шёл рядом и не выказывал какого-либо беспокойства. Всё в порядке? Монстров нет? Что же тогда это был за звук? Такой шум не происходит просто так. Падение предмета, деформация объекта по косвенным причинам тоже мимо. Там что-то живое, точно живое. Отойдя на приличное расстояние, так и не дождавшись появления этого нечто опустил оружие. Пронесло или я просто мандражирую? Тьфу, бесовщина. Выругался я, снимая стресс. От утра, после ночи полной смерти, как в самом начале апокалипсиса, ожидаешь каких-нибудь сюрпризов. Так и витает в воздухе аура тайны, неизвестности. То, чего я не знаю, но чувствую. Чужой взгляд, ощущение опасности. поганое чувство так и до паранойи недалеко. ночь действительно изменила многое. Больше не слышно выстрелов, как раньше. На улице тихо, умиротворенно. Такую тишину я встречал только на пустыре, где было мало деревьев, да и те сухие, как щепки. Вот и сейчас я слышу шум собственной крови и звуки наших с шагов. Слишком тихо. Жилая зона двухэтажек заканчивалась ларьком и крупным по сравнению с ним, магазином продуктов, у которого была небольшая парковка, где на данный момент отсутствовал транспорт. Впрочем, как и всегда. Магазин проездной, рядом с дорогой, проходящий от центра через весь посёлок. Водители, как правило, в этот бывший гастроном предпочитают не заглядывать, так как недалеко есть центр, где ассортимент товаров куда больше. Однако не это зацепило мой взгляд. Сидя в канаве за ларьком и скрываясь в листве кустарника, я наблюдал за кафе напротив магазина. Там на парковке лежали тела крылатых мутантов, силуэты которых я видел ночью. Среди них стояло несколько парней, которые осматривали их и обсуждали свою находку. Всего пятеро. В руках были серьёзные образцы огнестрельного оружия для нашей местности. Калашников у одного, охотничье ружьё у другого. Сайгу в точности, как у меня, имеет третий. «Это то, что я вижу отсюда. Что у остальных я не видел, но мачете или другое холодное оружие среднего размера было у каждого. Как и полный комплект мотоброни. Серьёзные ребята. Даже со своим усилением я ничего не смогу им сделать. Всего второй день и они уже выглядят поражёнными охотниками на мутантов. Странно, что ни один из них не имеет уровня. Обычные люди, но чертовски опасные. Я сидел тише травы и ожидал, пока они не уберутся отсюда». Мне было жизненно необходимо узнать, что же убило так много опасных тварей на одном месте. Да и самих мутантов нужно осмотреть. Больше часа эти уроды рассматривали тушки. Мне все тело затекло от ожидания. Курги тоже был не своей тарелки от бездействия. Когда они ушли, я просидел еще около десяти минут, в ожидании возможных сюрпризов, но их не было. Что ж, посмотрим. Все еще не верю, что никого нет, легким бегом двинулся к трупам. Как какой-то вор, крутя головой во все стороны, я приблизился к тушам. Вокруг никого, и можно было нормально рассмотреть тела. Однако я всё равно смотрел по сторонам. Утро постапокалипсиса – лучшее время для мародёра. Светло, люди спят. Красота! Семь трупов ночных бестий. Больше всего они напоминают летучих мышей. Вот только мощные когти на концах перепончатых крыльев. Сильные задние лапы с ещё большими когтями и внушающе трепет пасть, полная небольших зубов. Однако хрен с их внешним видом, видали страшнее. Но размер слишком большой для нашего мира. Даже птеродактиль имел какие-то ограничения. А тут тварь выше меня в полтора раза, который примерно весит килограмм триста и четыреста, возможно, даже больше, и спокойно летает. На скидку размах крыльев метров шесть. Мало, очень мало для такой туши Я потыкал её мечом, пытаясь проткнуть своими силами чешуйчатую шкуру. Рубящие удары не приносили результата. Меч оскакивал, как будто бью палкой по автомобильной покрышке. От колющих ударов пользы было больше, но всё равно. Лезвие глубоко вонзить не получалось. С усилением, конечно, всё обстояло куда лучше. Если дойдёт до боя, нужно бить только ски, иначе даже ранить не смогу. Ружьё пробьёт наверняка. Думаю, даже одного точного попадания будет достаточно, чтобы завалить такую тварь. «Блин, какие же жуткие твари! И кому этих-то удалось победить? На них множество глубоких порезов и ни одного полевого ранения. Как так? Насколько нужно быть крутым, чтобы в ближнем бою справиться с ними?» дира поищешь следы их убийцы, а?» Решила попробовать с помощью собачьего нюха отыскать хоть что-то. Корги меня понял и начал творить свою магию. Практически сразу он что-то нашёл, точнее пошёл по следу, в кафе. Что-то может быть, я не знала но, взяв на изготовку ружья, пошёл за ним. Ещё подойдя к трупам, я периодически поглядывал на окна, ожидая заметить там движение. Но всё было спокойно. Корги без опасения забежал внутрь помещения, а я последовал за ним. Обстановка кафешки была типичной. Короткая стойка в углу там, где есть двери в подсобное помещение. остальное пространство занимали столы со стульями. Сейчас всё здесь валялось в беспорядке. Наверное, все посетители бежали как умалишенные, Когда сюда заявился пожиратель. Да, так сейчас большинство кормушек, наверное. В помещении было светло из-за пробуины в крыше, к которой, не раздумывая, побежал Корги. «Охренеть!» Только и смог произнести я, когда увидел, что нашел дыр. Прямо под дырой на потолке в полу была еще одна, где среди обломков ящиков и разного товара лежало искалеченное тело молодого парня. На вид ему было лет пятнадцать-двадцать. Хорошо сложён. Красивое лицо, которое наверняка нравилось молоденьким девушкам, сейчас в крови, выглядело ужасно. Как и общий вид переломанного тела. Однако не это было самое страшное. Бласт. Уровень восьмой. Это тот подросток-убийца. Он сумел завалить семь ночных тварей, сражаясь с еще большим количеством в одиночку. В одно лицо. Как? Что у него был за сосутый? Какая способность? Уровень-то хрен с ним. Там энергии, если судить по мне. Будет чуть больше сотни. Но мне и с одной-то справиться будет сложно. А тут толпа. Из размышлений меня вырвала затрещавшая рация в кармане, которую мне дали, чтобы передать Кайзеру. «Найкрас! Найкрас! Это Ольга! Как слышишь? Приём!» С помехами раздалась из неё. Зная, что она уже настроена, я нажал на самую большую кнопку и ответила «Это Найкрас! Слышно нормально! Приём!» Что любопытно, если по рации разговаривают охранники или работники продуктовых магазинов, то они не заканчивают словом «приём!» «Может, она уже давно устарела?» Как бы то ни было, девушка на той стороне его говорит, а я, пожалуй, подержу её, мало ли. «Буханка Фёдора на три часа от главного входа. Будь осторожен, приём!» Предупредила она, отчего у меня похолодело в груди. Фёдор рядом. «Понял, отбой», – произнёс я и, пригнувшись, подошёл к окну. Все мысли подростки исчезли моментально, как нечто несущественное. Шум буханки я не сразу расслышал. Видимо, девушка меня видела издалека, раз смогла предупредить об опасности настолько заранее. В голове стало шумно от мысли, как выкрутиться из такой сложной ситуации. Фёдор охотник, а значит, он обязательно заинтересуется трупами ночных существ. То, что он сумел завалить хоть одну, я не верил. Опять же, потому что он охотник. Тварь новая, неизвестная и опасная. Прежде чем пытается победить её, нужно сперва изучить. Фёдор не дурак, сходу как подросток нападать не станет. Да и не было бы его здесь сейчас, будь он рисковым парнем. Так, что он может предпринять, когда увидит трупы тварей? Припаркуют машину рядом с ними прикрываясь кузовом, начнёт осматривать тела. «Что ещё?» «Ага, следы!» «Я оставил кровавые следы!» «Когда он их увидит и на глаз определит свежесть, то поймёт, что в кафе кто-то есть!» «Та группа, которая здесь ошивалась до меня, не совершила такой же ошибки!» «Поэтому на асфальте остались только мои отпечатки!» «Плохо!» «Что делать?» «Я осмотрел помещение, выискивая, где могу спрятаться!» Хороших мест хватало, но только для засады неожиданного нападения. Любое укрытие в кафе ружьё Фёдора пробьёт как бумагу. Слишком хлипкие стены между помещениями. Столы так вообще из пластмасса, хотя выглядят вполне надёжно. Дир, обратился к Корги. «Иди туда». Я показал пальцем на другой конец помещения. Если он захочет войти, издавай какие-либо звуки. Нужно привлечь его внимание, чтобы он не почуял меня. Хорошо? Корги понял меня и побежал к дальней от главного входа стене. Я же двинулся к стойке устроился так, чтобы меня не было видно из окон. А если Фёдор зайдёт в кафе, то не сразу меня заметит, в отличие от меня. Тяжело было держать на прицеле входную двери Сразу же зачесалось всё тело, руки покрылись потом, на лбу выступила испарина. Ещё я сообразил, что из пособки есть чёрный выход. Ну, должен быть. Не через главный же вход таскают товары. Жаль, но уже было поздно что-либо делать. Буханка действительно остановилась, и осталось только ждать. Тот случай, когда Фёдор хладнокровно убил женщину, его охота за мной на территории церкви оставила этого охотника в моей памяти как жуткого монстра. Я действительно боюсь его, а то, что он обладает интерфейсом с неизвестной мне способностью, делает его ещё опаснее, как будто естественный враг. Скверно, это может помешать мне нажать на курок. Корги стал копать лапами пол, издавая достаточно много шума. Я понял, что Фёдор решил зайти в кафе. «Соберись, Найкросс, соберись!»